Глава 14. На подземном этаже маг-контроля располагались разные службы не первой значимости. Склад хранения оружия, улик, а также склад артефактов, которые выдавали магам-следователям под запись. Поэтому здесь было немноголюдно. Найдя искомую комнату, я толкнула дверь и увидела высокую стойку, за которой располагались бесконечные стеллажи высотой до потолка. Я оглянулась, в помещении никого не было видно, но вдруг послышался мужской голос – «Ты долго еще будешь противиться. Я все равно свое получу, девочка. Так что перестань хныкать и прими этот факт. Ты от меня никуда не денешься. Смирись и получай удовольствие», — хохотнул мужчина. «Отстаньте от меня, пожалуйста», — раздался жалобный женский голосок. Бристаль хватит уже дурочку из себя корчить. Давай лучше по-хорошему». «Мистер Перрон, пожалуйста», — Девушка не договорила, ее перебил мужчина. «Я жду тебя вечером в своем кабинете». Из-за стеллажей вышел плюгавый, низкорослый мистер Лотер Перрон. Увидев меня, он не сдержал похотливой ухмылки. «Оказывается, этот урод пристает не только ко мне». Я сузила глаза и гневно уставилась на мерзавца. Так и подмывалась сделать прямо тут какую-нибудь гадость этой скотине, которая так с девушками обращается. Может, наслать на него чесотку? Или чтобы руки у него отсохли? Вот же! Меня заколотило от злости, руки затряслись. Я даже начала произносить заклятие вечно спотыкайки, чтобы он все углы собирал и запинался обо все, но в последний миг сдержалась. Это было опасно. «Я все же в маг-контроле, а тут быстро раскусят и почувствуют на коллеге наложенное заклятие. И найдут виновника тоже быстро». Когда мистер Перрон покинул комнату, из-за стеллажей показалась девушка. Примерно моего возраста, тоненькая, с волосами пепельного цвета, убранными в низкий куцый хвост. На узком лице выделялся крупный нос, а серые глаза покраснели от слез. Увидев меня, девушка вытерла стекающие по щекам слезинки, выпрямилась и все еще дрожащим от переживаний голосом спросила, «Чем могу вам помочь? Мне нужно сдать это вам». Я положила перед ней артефакт мистера Андерли. «Заполните форму, пожалуйста». Девушка протянула бланк. Худые руки тряслись. «Мисс...» — начала я. «Мисс Бристоль Корвет отозвалась она бесцветным голосом. «Бристоль, скажи мне честно, пожалуйста, мистер Перрон тебя домогается?» Девушка испуганно вскинула на меня взгляд и часто заморгала бесцветными ресницами. «Нет, конечно же нет!» Я немного подумала и продолжила. «Бристоль, послушай, я знаю, что он урод. Он ко мне тоже приставал недавно». «Правда?» — спросила она с удивлением. «Значит, он так не только со мной поступает». «А ты не знаешь, он еще кого-то домогался из девушек в маг-контроле?» Я облокотилась на стойку. «Я не знаю». Девушка отрицательно помотала головой и нервно дернула плечами. «Почему ты на него не пожалуешься? Он же тебя домогается. Я слышала его угрозы. А если он дойдет и до насилия?» Бристоль вжала голову в плечи, сгорбилась, словно хотела спрятаться. «Как я пожалуюсь? Вы что? Он же главный юрист маг контроля, высокий начальник. Я боюсь, что меня быстрее уволят, чем его накажут». «Какая же он сволочь! Пользуется положением своим, гад такой! Знает скотина, что девушки побоятся жаловаться!» Я нервно застучала ногтями по деревянной стойке. «А парню своему не пробовала сказать?» «Нет у меня парня, и отца нет, меня некому защитить». Из ее глаз сбежало несколько слезинок. Девушка быстро их стерла, отводя взгляд, словно стеснялась своей слабости. «Да как же таких мерзких мужиков земля носит!» — воскликнула я, разводя руками. «Ненавижу, когда эти сволочи так поступают с бедными девушками. Знают, что это может для них пройти безнаказанно и заставляют спать с ними». «Так мистер Пэрон еще и женат. У него двое детей, дочь моего возраста», — промямлила Бристоль. Я опешила, открыла рот, не зная, что сказать, и закрыла. «Вот это настоящий моральный урод!» протянула я, наконец обретя дар речи. «А если все его жене рассказать?» «Нет, нет!» Девушка отпрянула от стойки. «Я боюсь, будет еще больший скандал! Я тебе обещаю, что придумаю что-нибудь, и он от тебя отстанет, и к другим девушкам больше приставать не будет!» Уверенно кивнула я. «Правда?» В потухших глазах Бристоль загорелась надежда, разрастаясь из маленького, еле тлеющего огонька в глубине в яркое пламя пожара. «Ведьма я или кто?» Подбоченившись, заявила я. «Но это же наказуемо. Вы приступите закон и еще из-за меня пострадаете. Не надо. Я сама как-нибудь справлюсь». Опять поникла она. «Не переживай, Брестоль, я все сделаю так, чтобы и ему неповадно было, и чтобы никто об этом не узнал», — заверила я. «А теперь вытирай слезы и пойдем в столовую, съедим что-нибудь вкусненькое». На губах девушки появилась слабая улыбка. «С удовольствием. А как вас зовут?» «Давай на «ты». Я Марик Катеренский, секретарь Верховного Мага». Столовая маг контроля была просторной, светлой и тихой. Многочисленные окна до пола выходили не на улицу, а во внутренний двор здания, поэтому громкие звуки города сюда не доносились. Свежесть помещению придавали стены, окрашенные в цвет первой весенней зелени. А по всему периметру столовой располагались небольшие столы, максимум на четыре человека. Мы с «Бристоль» сидели в конце зала лицом к буфету, где толпились работники маг-контроля. «Ммм, вот это я люблю», — произнесла девушка, откусывая кусочек заварного кольца с белковым кремом. Сахарная пудра заморала ей нос и уголки рта. Я помешивала сахар в кофе и рассматривала горку сладостей, набранных для нас «Бристоль». Лёгкое суфле с медом и творогом, корзиночки из песочного теста с лимонным кремом, шоколадные маффины и кольца с малиной. Вот к ним как раз потянулась моя рука, когда в столовую самоуверенной походкой зашла Сейла. Грациозным, но в то же время точно проработанным перед зеркалом движением девушка откинула длинный хвост, а потом громко засмеялась над какой-то шуткой, которую ей рассказал Сантера. «Этот Сия маг маг-контроля шел рядом». «Ты ее знаешь?» — кивнула я на хохочущую девицу. «Это Сейла Борген. Работает под началом мистера Сантера. Она хороший оперативник и следователь. «Такая наглая девица», — скривилась я и отложила обратно на тарелку пирожное. «Своим присутствием Сейла мне весь аппетит испортила». «О, она такая, да. За словом, в карман не полезет. Самоуверенная». Причем не только в работе, но и в своей безупречной красоте. Считает, что все мужики должны восхищаться и падать к ее ногам. Бристоль посмотрела на девушку как-то странно. Показалось, что в глубине ее блеклых глаз промелькнула искорка зависти. «И что, падают?» — спросила я, откинувшись на стуле и скрестив руки на груди. «Падают? еще как! Да только не те!» «Что ты имеешь в виду?» Я приподняла одну бровь вопросительно. «Сейла влюблена до да беспамятства в нашего верховного мага!» Наклонившись ко мне ближе, тихим голосом сказала Бристоль. Давно уже влюблена, еще со времен студенчества. Она служила на заставе вместе с мистером Андерли. а Она же тоже, как и Верховный, боевой маг. Говорят, Сейла была в его личном отряде зачистки. Тогда-то у них и случился роман, но потом Верховный ее бросил, а она все пытается вернуть его, но безуспешно. Там вроде еще какая-то история была с невестой мистера Андерли. «У Гордона есть невеста?» Я от удивления чуть не подпрыгнула на стуле и, похоже, слишком громко произнесла эту фразу, потому что на меня воззрились мужчины из-за соседнего столика. Внезапно я осознала свою промашку, назвала начальника по имени прилюдно, словно у нас с ним близкие отношения. «Нет, мистер Андерли уже расстался с невестой. И нет, не спрашивай меня. Не знаю, что там именно произошло. Какая-то тайна за семью печатями». Пока я соображала и кусала губу, перед нами предстал сияющий Сантера. «Девушки, приятного аппетита!» Нас наградили ослепительной белозубой улыбкой. «Добрый день, мистер Сантера!» Улыбнулась я ему приветливо. Марика, ты как всегда очаровательна. Коран взял мою руку и поцеловал. Спасибо, похлопала я ресницами. Хорошего вам дня. И красавец мужчина ушел, оставив за собой шлейф аромата юга, тепла и солнца. Эх, я обернулась на вздох бристоль и увидела потухшие глаза и поникшие плечи. Бристоль, ты что? Я протянула салфетку, указав на её нос, где остались следы от сахарной посыпки пирожного. Он никогда меня не замечает. Кто? не поняла я. Корен Сантера. Девушка скосила взгляд на главу отдела оперативников. "О", -о, -о протянула я и наклонившись к ней ближе, прошептала. "Он тебе нравится? Очень, но он даже ни разу со мной не заговорил" а вот тебя сразу же заметил». Глаза Брестоль опять увлажнились, и она сжала в кулаке салфетку. «Ну да, красавец он, но зачем он тебе? Ты представь, сколько на такого мужчину желающих его внимания женщин. Он всегда будет притягивать к себе взгляды хищниц, таких как Сейла. Тебе такой мужчина нужен? Все время отбивать его от многочисленных поклонниц». «И страдать по вечерам, если он где-то задержится. Он сегодня с одной, а завтра с другой». Бристоль вытаращила на меня глаза и горячечно выпалила. «Корон не такой!» «Да?» — приподняла я бровь. «А ты откуда знаешь? У него есть постоянная девушка?» «Нет, постоянной точно нет». Девушка накрутила на палец прядь и помотала головой. «И он часто с разными девушками бывает?» «Да», — упавшим голосом подтвердила она. «Тогда разве тебе нужен такой? Непостоянный и слишком красивый. Он не для одной, а для многих женщин». Бристоль посмотрела долгим взглядом на Корона, который что-то говорил Сейле и разрезал отбивную. Но, может быть, если он полюбит девушку, то все свое внимание направит только на нее одну? Задумчиво произнесла она. Может, и так, все бывает, пожала я плечами. Не люблю таких дамских угодников, как Коран. Всем облобызает ручку, улыбнется. Я подумала про Гордона, а вдруг нет. Он не такой. Видно же, что серьезный мужчина просто так кокетничать и улыбаться всем девушкам не будет. Он явно любит постоянство. «Уважаемая Верховная, мне срочно нужна ваша помощь!» Вот так и скажу мистри Свитри. «Ой, я чуть не упала, запнувшись о кожуру апельсина, валявшуюся на мостовой». Кое-как удержалась, поправила юбку и пошла дальше, в сторону поместья Верховной Ведьмы, куда направилась сразу же после работы. Это был единственный вариант, как помочь призракам, который я смогла придумать. А к кому еще идти за помощью, как не к нашей Верховной Ведьме? Она же покровительница всех ведьм. Слышала, что она очень добрая, просто строгая». Примет ли она меня, я не знала. И как отреагирует на мое появление после того, как я приезжала к ней вместе с мистером Андерли, я тоже понятия не имела. Вдруг Верховная решит, что я теперь в оппозиции. Но я ей все объясню. Она поймет. «Все равно у меня выбора не было», Идти домой и смотреть в грустные глаза двух призраков, мечтающих выбраться из капкана моего жилища и ждать появления еще не пойми кого из подвала. Плохая перспектива. Да и Виля меня обругает. Впереди показался особняк верховной ведьмы. Я выглядывала из-за дерева и нервно притоптывала на месте, пытаясь придумать, что сказать охране, чтобы меня точно пустили. Свежий прохладный ветер растрепал пряди моих волос и развеял духоту. Сумерки спускались на город, глуша краски дня. Багровая заря медленно затухала за горизонтом. Зажигались магические фонари, а на небе появился бледный серп луны. «Так, Марика, бери себя в руки!» И только я высунулась из-за толстого дуба, собираясь решительно направиться к дому Верховной, как увидела открывающиеся ворота и выезжающую карету, черную с золотыми вензелями первой утренней звезды Рахиды, покровительницы ведьм. Такая карета была только у мистри Свитры. Она уезжает, в панике заметалась я. «Я не могу вернуться домой ни с чем!» «Виля выгонит меня и скажет не приходить, пока не придумаю что-то путное». Я бросилась за каретой. Не знаю уж, на что я рассчитывала. Надеялась на каблуках догнать четверку лошадей. Но дурость она такая, побеждает разумные доводы. Где-то через пять минут забега я запыхалась. Волосы прилипли к взмокшему лбу. Так дело не пойдет. Я окинула взглядом улицу и увидела Кэп на противоположной стороне. Подбежав к вознице, затараторила: «Мне срочно нужно, очень срочно!» Мужик с седой щетиной и красным лицом в рытвинах от оспы флегматично на меня взглянул и, отложив пирожок в сторону, произнес: «Садитесь, мисс, довезу!» «Вон за той каретой!» — ткнула я пальцем в удаляющийся экипаж мистрис Витры. В городе постепенно загорались магические фонари, по улицам ехали вереницы и кэбы, мелькали теплым светом освещенные окна домов, и темные силуэты теней скользили по брусчатке вслед за людьми. Я все время выглядывала в окно и смотрела, куда мы направляемся. До меня, наконец, дошла глупость всей ситуации. Мистрис явно едет в гости или по делам, а я ее почему-то преследую. И что делать потом, когда догоню ее? Я собралась остановить карету, но отдернула руку, помотав головой, решила, что отступать уже поздно. Если мистер Свитра меня прогонит, хотя бы моя совесть будет чиста перед призраками и вилей. Я попробовала, а вдруг все-таки получится с ней поговорить? Мы выехали на окраину города, где ютились бедные лачуги с залатанными кусками фанеры крышами. За перекошенными калитками соблезлой краской виднелись участки нескошенной травы и бурьяна. Помойные стоки возле дороги оглушали округу тошнотворными запахами. В подворотнях орали коты и слышались грязные ругательства». Здесь царила атмосфера нищеты, отчаяния и безнадежности. Карета Верховной выехала за ворота города и покатила по широкому тракту, окруженному полями, усыпанными яркими цветами. Ветер доносил пьянящий аромат луговых трав и свежесть вечерней прохлады. «Ну и куда же вы едете, мистри свитра?»